Глава четвертая. С этого дня Майк думал только об учебе. Он прочел тонну книг, изучил все страшильные методики, знал наизусть все карточки со страхами и даже придумал свои собственные. Он сдал все экзамены на отлично, потому что хотел только одного — поступить в Университет Монстров. Прошло несколько лет. Вот-вот должно было прийти письмо из университета. Когда Майк получил его, он нетерпеливо разорвал конверт и тут же подпрыгнул от радости. У него получилось. Его приняли на страшильный факультет Университета Монстров. Столько времени прошло с той поездки, и вот он снова в автобусе. Университет Монстров объявил водитель, когда автобус остановился. Есть на выход. Майк подхватил свой багаж и поспешил к двери, сияя от гордости. Но прежде чем спуститься по лестнице, он обернулся к своим спутникам. «Ребята, не сочтите меня слишком сентиментальным, но этой минуты я ждал всю жизнь. Пусть исполнится и ваши мечты, как сегодня исполнилась моя». Он решил сказать всем в автобусе что-нибудь особенное. «Гледис!» Не сдавайся и ходи на прослушивание. Мэри, тебе обязательно встретится твой единственный. Фил, продолжай мазать, пока болячка не пройдет. Всем удачи и спасибо за все. Майк бодро соскочил с подножки автобуса и зашагал к воротам университета монстров. Он вошел и тут же очутился на территории студгородка. Между величественными зданиями, увитыми плющом, Находилась площадка, которую прозвали «Квадратом». Студенты собирались там между занятиями, чтобы отдохнуть. Мелкий монстр на скейтборде чуть не сбил майка с ног, а розовая верзила на бегу аккуратно перепрыгнула через него. Наш герой ступил на каменный мостик и заглянул через перила. Он увидел класс вододышащих монстров, занимавшихся в подводных аудиториях университета. Его восторгу не было предела. Майк чуть не столкнулся с монстром в футболке улыбчивый отряд. «Здорово, новичок!» — сказал он. «Меня зовут Джей. Будь смелей не робей! Регистрируйся поскорее, чтобы найти новых друзей!» Майк направился к столу регистрации, где улыбающаяся студентка сказала. «Привет, меня зовут Кей. Держи свои документы, а фото на пропуск сделает Трей». «Скажи «Окей», — добавил Трей. «Окей», — сказал Майк, и Трей тут же щелкнул фотоаппаратом. Спустя пару секунд Майку уже вручили новенький пропуск. И неважно, что на фото, была видна только макушка. «Свершилось», — воскликнул Майк. «Теперь я настоящий студент!» Он присоединился к группе новичков, которым устроили экскурсию по университету. «Всем привет!» «Меня зовут Фэй, и сегодня я покажу вам все без затей». Майку казалось, что он очутился в сказке. «Все вокруг такие милые!» Тут городок просто великолепен. У него замерло сердце, когда их подвели к инженерному корпусу. «Тут учат проектировать и создавать двери в человеческий мир», сказала гид, подходя к одной из лабораторий. «Сейчас профессор будет проводить испытания двери». Профессор активировал дверь, и у Майка дух захватило, когда через щелочку он увидел настоящую детскую. А теперь перед вами жемчужина нашего университета. Страшильный факультет. Другие новички поспешили за Фей дальше, но Майк замер, пораженный величием и грандиозностью этого места. В нашем университете Множество суперкрутых клубов и кружков по интересам. Они прошли мимо столов, где их приглашали записаться в дискуссионный клуб и кружок рисования. Из-за другого стола вынырнул монстр с одним, но очень широким глазом. «Эй, там!» — крикнул он Майку. «Смотри на небо, не отрывая свой глаз! В Астрок клубе все просто класс!» Майк покачал головой. «Вот это уж точно не для меня». Он обернулся и заметил столик студсовета. Этот совет наблюдал за университетскими мужскими и женскими братствами, клубами, названия которых состояли из букв греческого алфавита. Майк уже собирался идти дальше, когда услышал фразу председателя студсовета. «Мы спонсируем ежегодные страшильные игры». Майк мигом обернулся. «Вы сказали страшильные что?» Председатель, существо с фиолетовыми перьями, передала ему листовку. «Страшильные игры! Сногсшибательное соревнование среди страшил!» — ответил помощник председателя Майку. «Жутко опасная штука, потому что вытворять можно все, что угодно, но это того стоит. Приходи и докажи, что ты лучший!» Заинтригованный Майк уставился на листовку. «Круто!» — сказал он и направился к общежитию. Там он встретил коменданта, который вручил ему ключ. — В Азовске? — спросил он. — Номер 13. Кстати, твой сосед тоже со страшильного факультета. Майк просиял и, сжимая ключ, бросился по коридору со словами. — Там, за дверью, меня ждет лучший друг. Он глубоко вздохнул и толкнул дверь. Сосед, который оказался долговязой фиолетовой ящерицей в очках, Выскочил из тени и дружелюбно протянул ему лапу. «Здорово, я твой сосед. Зовут Рэнди Бокс со Страшильного». Майк радостно ответил. «Майк Вазовский, тоже оттуда». Рэнди заулыбался. «Думаю, что мы станем лучшими друзьями. Занимай любую кровать, какую захочешь. Хочу, чтобы ты выбрал первым». Пока они разговаривали стоя в дверях, кто-то из студентов уронил кипу коробок. Перепуганный Рэнди вскрикнул и исчез. Только очки остались висеть в воздухе, но вскоре он снова стал видимым. И «Извини», — сказал он Майку, — «если такое приключится на занятиях, меня засмеют». «Да нет же! Крутой трюк!» — подбодрил его Майк. «Только снимай очки, они выдают тебя». Рэнди снял здоровенные очки и, близоруко прищурившись, огляделся. Майк вошел в комнату, выбрал кровать и стал расклеивать свою коллекцию пугательных плакатов. Сюда же он прикрепил и листовку о страшильных играх. Затем сверился со списком. «Распаковаться — сделано. Развесить плакаты — сделано. Осталось сдать все экзамены, получить красный диплом и стать лучшим страшилой». Рэнди покачал головой. «Мне бы твою уверенность, парень». «Ты нисколечки не нервничаешь?» «Если честно, нет. Я шел к этому всю свою жизнь», — ответил Майк, сияя. Он вытащил из сумки последний предмет — кепку-универ, которую в детстве ему дал страшило из корпорации монстров. Он положил ее на подоконник и улыбнулся. «Жду не дождусь первого занятия».